Глава 15. Боевой режим. Понимаете? Война далеко не кончена. Оуэн сказал это с улыбкой и как-то добродушно, что совсем не вязалось с темой. К слову сказать, вы первые не стали спорить после этой фразы. Старик прищурился, высматривая что-то в глубине глаз талантливого новичка. Это относится к той теме, почему же дети самых богатых людей города Так или иначе попадают в академию, причем на инженерный факультет. Большинство из них набираются опыта, они составляют костяк будущего офицерского состава. Им не запрещено обучение, и среди военных, точнее, это их основное направление. Интересная теория, улыбнулся Фауст. Парочка прошла в столовую, где отдельно стоял длинный деревянный стол. Взятые на раздачу блюда манили запахами, но Фаусту было куда интереснее разговаривать, чем есть. Он охотно поговаривал вилкой, но ради информации готов был отдать всю еду на свете. Это не теория, подтвердил мысли парня профессор, начиная доказывать обратное. Иначе почему последние пятьдесят лет Союз активно раздувает армию? Это заметно по ежегодным тратам. Там есть графа Обороны, которая стала уже занимать сорок процентов бюджета. Тем не менее остальные отрасли не растут, некоторые даже начинают снижаться. Для обороны достаточно и того, что было, от кого мы собрались защищаться. Правильно? Не от кого. А вот для наступательной силы это в самый раз. Ну и, конечно же, увеличивающееся количество учеников в академии, точнее, детей корпоратов. Но зачем? Разве не проще воевать таким, как я, простым людям? Нет, это далеко не так. Заблуждение всех простых людей, на то они и просты. Во-первых, офицеры не сражаются, а руководят. Во-вторых, есть много людей, желающих поймать рыбку в мутной воде. Я уже говорил о ресурсах и территориях. А кроме этого, чем больше конфликт, тем больше там завязано интересов. Фауст был слегка шокирован. Простой вопрос привёл его в пучину какого-то глобального плана, частью которого были все вокруг. Вы всем новичкам рассказываете подобное. Заинтересовался Колека. Только всем, кто не знает, засмеялся он. Я вижу большой поток моего курса. Одна половина станет инженерами, вторая офицерами. Значит, на каком-то этапе им надо будет взаимодействовать с солдатами. Для этого занятия с военными. Да, всё верно. Мне сказали, что вас перевели из Локвуда. Видимо, там обучение не дошло до этапа, когда вам должны были давать тактические задания. Что это? Каждую неделю группы студентов тренируются с военными, слаживание, работа в группах, выполнение поставленной задачи. За городом мы содержим заповедник, максимально приближенный к действительности фронтира. Там проходят первые тренировки, которые ваш курс только сейчас начнёт. Значит, мне предстоит много работы, заклюл Фауст. Если вы хотите выжить, кивнул Оуэн, чем привёл парня в ступор. Там можно погибнуть. Конечно, весело произнёс старик, пережёвывая кашу. Более того, ежегодно там умирают сотни студентов. Такова реальность. Как можно допустить специалиста к работе на границе Союза, если он ни разу не видел трансформатора? Есть погибшие даже в тренировочной среде. Все преподаватели здесь прошли военные кампании. Они учат, если не выживать, то продать жизнь подороже. Это законченные циники и убийцы. Доракевичу забавляла реакция парня. Он очень напоминал ему его самого в эти годы. Профессор так разоткровеничился, что в один момент решил прикусить язык. Старик понимал, что он в последние годы потерял значительную долю влияния в стенах академии, и ему стоит её возвращать. Разум этого парня перед ним был неогранённым алмазом, и он сделает всё, что только возможно, чтобы получить его себе. Власть преподавателей частенько выходила за пределы академии за счёт связей и весомых в столице, да и по всему Союзу студентов. Все в конечном итоге хотели одного – власти. Но Оуэн отличался от большинства коллег. Он просто хотел заниматься тем, что умел лучше всего – проектировать, разрабатывать, оживлять металл и делать оружие. Поэтому, когда он почувствовал, что замкнулся в череде однообразных интриг, он сделал выбор в сторону деканства. Многие ошибочно полагают, что декан нечто большее, чем профессора, но не в Академии ангелов. Тут чем ты ближе к студентам, тем больше получаешь пользы. Всегда полезно держать руку на пульсе. Декан же выполняет роль обычного администратора, занимается офисной работой и просиживает за от совете. Совет, как же он устал видеть эти обрюзгшие и коррумпированные рожи, приводящие его в гнев. Этот юнец интересен, он может стать тёмной лошадкой. Он уже и стал, а такому пожилому человеку, как Дорокевич, пора бы задуматься о спокойной старости. Конечно же, Оуин уже связался с нужными людьми и разузнал о Фаусте все, что только мог. Быстро связал чудесное излечение матери с таинственным победителем турнира и его интерес возрос стократно. Не было секретом и то, что мальчишка интересуется корпораты, а раз даже они хотят урвать кусочек Оуин ровно там, где нужно. Они доели свой завтрак и снова отправились в мастерскую. До конца занятий Фауста оставался ещё целый час, потому он решил заняться осмотром кота. Декан позволил пользоваться мастерской. По его словам, ему иногда бывает скучно, и он будет только рад компании. Фауст поблагодарил Овина и приступил к ремонту. Сам бывший профессор засел за делом, от которого оторвал его неожиданный гость. Новая система беспилотного слежения весьма интересная для военных тем и надо сказать, не менее прибыльная. Щедрость старика не знала границ. Он дал не только место с полным комплектом оборудования, а ещё и открыл доступ к его ящику со старыми и не очень востребованными запчастями. Там Коляко нашёл нужные платы, необходимый металл и даже процессор для управления. У кота внутри располагались два чипа, один из которых напрочь разбит выстрелом, а вот головной работает. Коляко не заметил, как пролетело время. Он разобрал своего пациента на детали и приступил к полной замене центральной части. После чего аккуратно поместил туда новую плату, провел контакты, выстроил сложнейшие линии питания, а затем поместил туда новенький чип. Самым трудным было выстроить все так, чтобы не мешать подвижной броне и скелету, который, кстати, тоже нуждался в замене. Та часть, что так зверски была разбита выстрелом. Процессор к слову был не самым новым, точнее уже давно снятая с производства линейка, но для того, чтобы порождение Андроида смогло выполнять хоть какие-то базовые функции, этого хватало. Когда прошёл час, его плечи окоснулись. Повернув голову, Фауст начал яростно тереть глаза. Работа с мелкими деталями нагружала зрение, тем более когда теряешь счёт времени. Позади стоял декан инженерного факультета, напоминая, что парню пора на следующее занятие. Я вижу, вы здорово приуспели. Лейер Лоуэлл похвалил он талантливого самоучку. Да, осталось совсем немного. Облицовка, она требует работы. Придётся сделать детали вручную. Код, несколько команд, и мы увидим, на что он способен. Неплохо, кивнул профессор. Фауст пошёл назад в академию, тоскливым взглядом провожая недоделанного робота. А деканте временем с интересом приступил к осмотру проекта своего подопечного. Он заглянув в тушку, Если так можно выразиться, наблюдая филигранную работу Лоуила сквозь оплавленную дыру, абсолютно все было зачищено. Контакты приложены со всей аккуратностью и знанием. Процессор встал как влитой, обещая оживить устройство. Стоит только заменить энергоносители и набросать модель управления. Не гениально, но работа третьего курса не ниже. Оуэн в который раз убедился, что не даром взял под крыло нового студента. Фауст тем временем отправился в левое крыло, где уже издали увидел свой курс, медленным ручейком вливающийся внутрь аудитории. Сам класс мало чем отличался от остальных, виденных парнем ранее, разве что у кафедры стоял огромный робот. Фауст слышал об этой модели в локвуде такие были, в качестве пособия для проведения занятий. Внутри снова были заняты все места, остались лишь последние ряды, где сидела неизменная четвёрка из громил и девушки-толстяка и аристократа. Так он решил назвать эту компанию. Смотри, кто припёрся. Мист, фыркнула девушка по имени Эвелин. Лэр сама гениальность. А зачем на него смотреть? тупо переспросил здоровяк, но тем не менее уставился в упор. Да нет же, дубина, это выражение такое. А, -а, -а понял. Он оскалился, от чего два ближайших ряда попытались передвинуться дальше. С кем приходится иметь дело? Ладонь студентки встретилась с лицом. С кем? Всё, хватит. Фауст пожал плечами и сел рядом. Ты не обижайся, она всегда такая, подбодрил парня Пухляш. Кстати, я Колин, он протянул руку. Фауст ответил на рукопожатие Колека. А это Шем, Колин указал на сидящего будто бронзовая статуя парня в очках. Тот лишь кивнул, но сделал это так изящно и естественно, что Фауст сразу понял: это очередной корпорат. Тебе никто не спрашивал. Вечно ты липнешь, как жвачка к ботинку, заметила Эвелин. Просто я дружелюбный, весело парировал Колин, пока Эвелин шипела, как вода на плите. Отец говорит, надо налаживать связи. Без связи никуда. Было заметно, что это не первая их пикировка. Сэм лишь поднял брови и слегка вздохнул. Наверняка они его замучили. Папа говорит, папа советует, папа меня не любит. Противным голосом передразнила Эвелин. отрасти уже себе яйца. Может, вы хоть на секунду перестанете кидаться друг на друга, как кошка с собакой, вмешался Сэм. У меня в школе была такая парочка, постоянно кусались, неожиданно сказал здоровяк. Ну и что потом? Она ему вломила? заинтересовалась Эвелин. Нет, они поженились. Бэ! Одновременно скривились оба спорщика. В кабинет вошёл учитель Только это остановило парочку, иначе они могли спорить до бесконечности. Высокий и худощавый он напоминал оживший скелет, плотно обтянутый кожей череп, короткие жесткие волосы и живые глаза с золотистым оттенком, как у кошки. Он шел быстро, от чего полы пиджака развивались, и создавалось ощущение, что он летит. Сегодня мы не будем строить глупых теорий, размусоливать по кругу пережеванные темы и предаваться безделью. Видимо, намек на прошлые занятия. Со следующего занятия у вас уже начинается плотная работа с боевой группой, а также вы изучите снаряжение армии Союза. Уже через неделю будете разбирать и собирать винтовки за одну минуту. Иначе мы с кем-то попрощаемся. Такая речь сразу же заставила всех собраться. Особенно теми из вас, кто должен быть примером для всех других. Он внимательно и выборочно обвел взглядом несколько парней из первого ряда. Смотри, у нас новенькие. Как-то даже радостно переключился он на ничего не подозревающего Фауста. Уже отлечились Лэр Лоуэлл. Я много слышал о ваших талантах, когда встретил мистрис Альс. Пересказывать не буду, боюсь не передам ту экспрессию, да и пользоваться подобными выражениями приледно, кашлянул Фауст. Спасибо. Это не похвала, Лоуэлл. Ко мне оживо Фауста смутило такое резкое продолжение, тем не менее он встал и подошёл. Вы неплохо справились с заданием мистрис Айс. Но так ли вы хороши? Я этого не утверждал, спокойно ответил парень, находясь под артиллерией из глаз студентов. Вы знаете, что это такое? профессор, имя которого Фауст не успел прочитать, указал на робота. Да, гуманоидный робот как валерист первой линии атаки, высокоэффективен в эпоху заката. Верно, кивнул профессор. Парень наконец-то прочитал имя на бейдже. Адам Кенсель, гласила табличка. Эти устройства составляют линию, как атаки, так и обороны. Лайус, забирайся внутрь, с командовулон какой-то девушки из первого ряда. Из апарты вышла высокая шатенка, футболка и джинсы отлично подчеркивали ее фигуру, а вот без гальтера она, судя по всему, не носила. Топощевшаяся грудь была тому употреблением. Не просто же ее однокурсникам, не просто. Фауста, как и любого мужчину, не мог не заинтересовать подобный факт, хотя раньше предпосылок к влечению замечено не было. Сейчас же внизу живота разгорелся пожар, и коллега будто бы что-то почувствовал. Он не придал этому значения, сфокусировавшись на ещё одном преподавателе, который решил его протестировать. Ведьма не всех устраивает то, что какого-то деревенщину берут без очереди и облагоют привилегиями, как новогоднюю ёлку. Многие сегодня за завтраком смотрели на беседующего Фауста с недоумением, быстро сменяющимся на раздражение, а завтракали в основном учителя. Для студентов было слишком рано. Девушка снарух везде наступила на выступ в районе колена, нажала какую-то кнопку на корпусе, после чего о стекленная дверца кабины четырехметрового робота открылась, позволяя ей залезть в сидение пилота. Профессор подошел к машине размашистым шагом и захлопнул отсек. Лицо Лойс стало серьезным, но она никак не отреагировала, что убедило Фауста в том, что ситуация, хоть и нередовая, но допустимая при характере Кенцела. Кавалерист потерпел крушение. плотный строй атаки обтекает его со всех сторон ваша задача как бы его воинженера спасти рядовую лоис из заключения профессор говорил но не стоял на месте он обошел робота открыл отсек сзади и что-то дернул возвращаясь с пучком проводов кабина пилота закрылась на мертво более того он вскинул руку обнажая механические часы на левом запястье через три минуты произойдет детонация если вы не вытащите мистрис что же вы стоите лоуил действуйте Фауст продолжил стоять. Детонация не произойдет, если в костюме нет энергоносителя, ответил он. А его нет? Коварно улыбнулся профессор, от чего его тонкие губы и вовсе исчезли, обнажая ряд неровных зубов. Видимо, Лоис слышала все, что он сказал. На лежащем на столе комом профессора загорелась голографическая картинка. Таймер, на котором было уже две минуты тридцать секунд. Лоис стала активничать, попыталась открыть дверцу, но не смогла. Фауст забеспокоился. Кенсел же не может допустить смерти студентки. А может, сколько там умирают ежегодно? Парень тут же вспомнил слова Дракевича. Транс. Он подбежал к роботу. Лойс, так внутри есть энергоноситель. Включите панель управления, зарал Кенсел. Лойс начала что-то нажимать. Она находилась в неком полумраке кабины и билась там, как ослепшая от дневного света летучая мышь. Через пару секунд девушка собралась и включила питание. Ее лицо осветилось светом приборной панели, глаза расширились, а она побледнела. Фауст понял, что пора действовать. Он прыгнул, проскользывая между ног боевого робота, быстро нашел панель позади. Она открывалась только с ключа. Идея пришла быстро. Регулс, ты мне нужен. В отчаянии Фауст воткнул ключ-карту с наконечником в разъем. Замок был электронным, рядом ещё одна лунка механического, но в доспехе был энергоноситель, а значит, ей шанс войти в систему. "Если кто-то сможет помочь нашему герою, я не против", махнул рукой профессор. "Но я бы был аккуратен и посоветовал всем остальным отойти подальше и присесть за парты". Сам Кенсел сделал несколько демонстративных шагов назад. Вся группа встала и переместилась к стене, забираясь наверх. Помогать никто и не собирался. Может, не знали как, а может, боялись. Транс их разберет. Крышка отсека открылась. Фауст забрался в провода, покрываясь холодным потом от понимания, что он не знает, чего здесь не хватает. Пара разъемов была открытой, а в остальном все выглядело в порядке. Таймер показывал уже полторы минуты, а Фауст все так же не знал, где искать решение. Он стал по очереди вытаскивать проводку, стараясь понять, что может изменить сценарий. Гребаный Кенсил с его тестами. Он же не может позволить ей умереть. Ответа не было. Рядом послышались чьи-то шаги. Появился Сэм. Он спокойно глянул на спутанные жилы проводов и открыл ком, что-то выискивая. "Ну что там?" образовалась голова Эвелин из-за плеча аристократа. "Я сломаю его", пробасил громила. Он запрыгнул на полусогнутые лапы робота, взялся за ручку отсека и стал тянуть. "Не получается!" проревел Мист. Я бы отошел подальше. Слышал, в прошлом году три новичка были ранены так. Один на смерть. Проблеел Колин. Какого транса здесь делал пухляш? Никто не знал. Но видимо Эвелин задавалась тем же вопросом. Свали с моих глаз! Рыкнула она. Девушка не знала, что делать, поэтому ходила туда и обратно, как зверь в клетке, пока не отправилась к мисту, чтобы вместе потянуть за крышку. На таймере сорок секунд. Нашел. Вот схема устройства. Прошептал Сэм. Аристократ вывел голограмму. Не могу понять, произнёс он. Кажется, это какая-то другая модель, но я точно помню, что речь шла о ней на таймере 20 секунд. Уходите, прокричал Фауст. Ты тоже должен уйти, потянула его за руку спустившаяся Эвелин. Фауст дёрнул рукой, буквально стряхивая девушку. Все побежали прочь в поисках укрытия. На таймере 15 секунд. Бесилие заставило кровь в жилах парня закипеть. Он заревел словно раненый медведь и пнул робота в ногу. Удар был так силён, что робот покосился и с грохотом рухнул на пол, оставляя вмятины. За одну секунду Фауст забрался на него и прокричал: "Закрой лицо!" Девушка послушно закрыла лицо руками. Два мощных удара выбили бронированное стекло, выдавливая его внутрь. Фауст протянул руку и с мощным выдохом выдернул девушку на себя. а затем поднял на руки, совершая прыжок. Движки протезов загудели, скелет подвергся нагрузке, но прыжок вышел на славу, метров 6 в длину, после чего тяжёлое приземление и новый скачок, где он упал на пол, прячась за невысокий помост кафедры, накрывая собой девушку. Секунда, другая, ничего не происходило, пока Фаулс не услышал одиночные хлопки, а затем ироничный голос Кенсела. Бабах!